Издательство Эксмо. Садхгуру. Размышления мистика. Ответы на все вопросы. Читает Александр Шаронов. От издательства. Для лучшего понимания терминов и особенностей духовного мира в приложении к аудиокниге вы найдете глоссарий. Змея, ползущая вверх, символизирует человеческое устремление Божественного. Треугольник углом вниз означает содействие нисхождению Божественного. Солнце и Луна по обе стороны треугольника представляют недвойственность. Садхгуру использовал мощные средства для того, чтобы призвать Божественное ради освещения Дхьяна линги это знаменательный процесс нисхождения божественного. Садхгуру. Предисловие «С вами Несарга». Даже в наше время, когда понятие «духовность» трактуется очень широко, мы не сразу сумеем отнести садхгуру к категории духовных учителей в общепринятом смысле этого слова. Если вы думаете, что он только и делает, что ходит по воде, материализует вещи из воздуха, читает мысли, смотрит в хрустальный шар и рассказывает людям, как они жили прежде и как им жить дальше, то вас ждет сюрприз. А если вы думаете, что он ничего из этого не делает, то вас ждет еще более интересный сюрприз. Для тех из нас, кому посчастливилось быть свидетелем всех противоречий, парадоксов, сострадания и благодати, всех громов, молний и миллиона прочих проявлений садхгуру, задача описать его представляется незавидной. Однако этот человек, наш современник, несет в себе столько возможностей и благодати для всего мира, что было бы настоящим преступлением не попытаться описать его, пусть и далеко не идеально. Я впервые встретил Садхуру 16 лет назад, когда окончил школу и учился в колледже. Один из преподавателей вдохновил нас искать духовного наставника, собственно, даже более священную его версию, называемую гуру, и получить посвящение, которое сам он уже имел. Мое воображение уже разожгли такие книги, как автобиография и йога, и я очень хотел обрести подобную эзотерическую возможность. Несколько лет я носил в уме образ святого старца с окладистой седой бородой, который сидит под баньяном и телепортирует учеников в другие миры. Вполне объяснимо, что впервые, увидев этого безбородого мужчину в синих джинсах и майке, безупречно говорящего по-английски и гоняющего на мотоциклах, а именно таким садхгуру был в те дни, я ни сном, ни духом не заподозрил, что встретил гуру. Однако те сорок минут, что я провел на его вступительной лекции, временно отвлекли меня от образа мудреца, сидящего под деревом, и заставили с нетерпением ждать поучений и практик с надеждой, что все это излечит мою близорукость и поможет в учебе, то есть решит мои самые насущные проблемы той поры. Прошли годы. Я провел с этим поначалу чужим для меня человеком немного больше времени, и понемногу что-то во мне начало выравниваться и выпрямляться. Я переключился на высшие сферы знания и бытия, больше не соглашаясь на все обыденное и посредственное. С тех пор, невзирая на мои ошибки, благодать и невидимое руководство Садхгуру продолжают едва заметно трансформировать мою жизнь, заставляя преодолевать ограничения на пути к цели, неизвестной и непостижимой. Найти... Настоящего гуру, истинного гуру или наилучшего гуру – это самая желанная награда для искателя, особенно в индийской культуре, где спектр духовности простирается от аскета до атеиста, от храма до рыночной площади, от монаха до императора, от самоотверженных, трудолюбивых карма-йогов до приверженцев академической веданты, чрезвычайно важно получить правильный рецепт. Ответ садхгуру на вопрос о трудностях поиска был таким. Невозможно выбрать гуру. Углубите свое устремление, и гуру выберет вас. Так случилось и в его собственной жизни. Методы садхгуру очень неординарные. Их можно даже назвать рискованными. Они полностью лишены подчинения и других явных признаков того, что человек отучился у какого-нибудь гуру в Гараде. Поэтому вполне естественно предположить, что садхгуру стал тем, кто он есть сам, а такому примеру хочется подражать. Он очень тщательно выбирает способ общения с каждым человеком. Один знаменитый святой бросал горсти камней в посетителей своего ашрама, но делал это так ловко, что ни один камень ни в кого не попадал. Точно так же и резкие методы садхгуру всегда способствовали развитию людей. Но, находясь рядом с таким человеком, никогда не знаешь, что будет дальше. Это всегда держало нас в напряжении. Итак, однажды утром в Ашраме, во время садхсанга, садхгуру впервые рассказал о своем учителе, о благословении, полученном три жизни назад, и Адхьяна линги Наши реакции были неоднозначными. Многие слушатели нашли подтверждение своей тайной уверенности, что Садхгуру связан со священной и древней линией мастеров, однако для неумелых новичков, подобных мне, которых слишком трясло на этих американских горках, его слова прозвучали как своего рода страховка. Я отчетливо помню свои мысли. Этот человек непредсказуем, но, похоже, его можно назвать ответственным. У садхгуру много чудесных качеств, и одно из них сразу располагает к нему всех окружающих. Это умение дружить. Не вынося той серьезности, которой часто проникаются люди на духовном пути, садхгуру передает самые глубокие поучения с предельной беззаботностью. Его уникальное чувство юмора — не только позволяет донести послание до слушателя, но и дает ищущему столь необходимую передышку в той рутине, которая нередко ощущается на пути. Один ученик в своем стихотворении пожаловался, что он стремился стать орлом в небе, но сумел стать только курицей, которая смотрит вверх на орла. Вот какие ответы он получил. «Откуда ты, курица, знаешь, какими...» неисповедимыми путями не сходит благодать. Именно благодать привела тебя сюда, и именно она тебя спасет. Мне милее курица, которая глядит в небо, чем орел, что парит в небесах, но всегда смотрит вниз. Важно не то, насколько высоко ты взлетаешь, важнее, насколько сильно твое стремление к небу. Да пребудет с тобой благодать». Садхгуру. Издать в виде книги сакральные слова учителя, адресованные внимательным и подготовленным ученикам, и тем самым сделать их доступными для непосвященных и равнодушных, считается святотатством выше, где живая передача опыта стала всеобщей мантрой. Однако эта книга написана не для того, чтобы создать очередной мираж в суровых пустынях жизни, она Распространяет священный аромат щедрости и изобилия из уазиса живого учителя, приглашая всех и каждого прийти, приобщиться, нырнуть и раствориться в этом нектаре. Те из нас, кому выпало благословение участвовать в создании этой книги, кланяются Садхгуру за возможность сделать миру такой бесценный подарок. Из истории мы слышали о многих благословенных существах, которые стремятся по-своему просвещать мир. Одни делают это из горного отшельничества, другие — из дворцов, третьи — из скитов, четвертые — на полях сражений, пятые — на рыночных площадях. Садхгуру, чьей обителью когда-то были вершины гор Виллиангири, символика которых соответствует его жизни и работе, теперь спустился в предгорье, чтобы вдохновлять обитателей равнин на духовный поиск. В наши дни, когда от всевозможных лидеров звучат бесчисленные призывы следовать за ними, эти строфы из стихотворения Садхгуру передают суть его подхода. «Я родился, как ты, я ем, как ты, сплю, как ты, и умру, как ты». Но ограниченное не ограничило меня». Оковы жизни не сковали меня. Пока продолжается танец жизни, это пространство, эта неограниченность превращается в нестерпимое чудо. Стань любовью, протяни руку, стань мной. Примечание для слушателей. В этой книге собраны слова мудрости, которые учитель говорил ученикам на протяжении десяти лет в разных ситуациях и местах. Здесь затрагиваются многие темы, которые он редко поднимает публично. Все это призвано способствовать росту тех немногих, кому посчастливилось сопровождать гуру долгие годы. Случайный слушатель может испытать потрясение или удивление. Что-то прозвучит интригующе, провокационно или смешно. Но если подойти к этой книге открыто и искренне, может начаться мощный внутренний процесс, путешествие или паломничество к самой сердцевине бытия. Мы стремились воспроизвести слова учителя в их первоначальной форме. Каждую главу украшают короткие стихи Садхгуру. С вами Нисарга написал краткие введения, которые следуют за стихами, а также послесловие, представляя эту бесценную работу, Мы надеемся, что вы сможете ощутить единство с учителем и его благодатью. Намасте.